Том 4, глава двадцать Слияние. «Почему вы двое еще не надели кольчуги и не побежали? Почему вы держитесь за руки и общаетесь друг с другом?» Пораженные, они поспешно отпустили друг друга, после чего побежали в свою комнату общежития. Их сердца в настоящее время бились очень, очень быстро, и, естественно, это было не из-за крика Джоуи, а из-за странного изменения, которое произошло с их боевыми духами. Двое бросились обратно в свое общежитие. Когда они смотрели друг на друга, они могли видеть след удивления, которое присутствовало в их глазах. Да, дело, которое только что произошло, было слишком необычным. Независимо от того, был ли это Юйхау, который изучал большое количество информации о мастерах духа после поступления в Академию Шрек, или же Вандун, чьи знания были обширными, это был первый раз, когда они узнали о чем-то подобном. Это явно превзошло область знаний обычных мастеров духа. Юйхау не мог не сказать. Похоже, что наш сон вчера действительно был не зря. Хм. Вандун посмотрел на него, но затем он быстро поднял свои мягкие тонкие ручонки и сказал: Давай попробуем снова. Юхау тоже хотел выяснить, что им только что пришло в голову. Следовательно, он поспешно взялся за руки с Вандуном. Когда четыре руки соединились, поток духовной силы немедленно возобновился. И их духовные силы были совершенно разными. Духовная сила, пришедшая из загадочной техники небес Юйхао, была праведной, умеренной, нежной и неограниченной. В то время как духовная сила Вандуна была гораздо более властной. У него была угрожающая и благородная аура. Если бы духовную силу Йихао можно было сравнивать с нежным и искренним юношей, то духовная сила Вандуна была благородной, отчужденной, властной, молодой госпожой. Однако, эти две духовные силы с совершенно разными темпераментами в настоящее время образовали цикл, идеально протекающий через их тела. Более того... Эти две духовные силы на самом деле медленно сливались на протяжении всего этого процесса, все теснее связываясь друг с другом. Во время этого процесса не было никаких конфликтов, это было так, словно они изначально принадлежали одному телу. Ихао остался в чуть лучшем состоянии. В конце концов, духовная сила, которая пришла от его загадочной техники небес, изначально уже была чрезвычайно мягкой. С другой стороны, Ван Дун был полон удивления. Он полностью осознавал, насколько властной и жесткой была его духовная сила, а также насколько сильно она исключала другие вещи из себя. Но нынешняя ситуация значительно превысила его кругозор. В краткий момент, пока происходило вращение сил, оба чувствовали себя очень расслабленными и освеженными. Понятно, что им было бы намного легче совершенствоваться именно в этом состоянии, чем совершенствоваться индивидуально. Кроме того, они четко знали, что это только начало. Их духовные силы так прекрасно слились, так как же польза от этого может быть такой простой, чтобы просто позволить им совершенствоваться вместе? Пойдем, мы должны бежать в первую очередь, мы можем продолжить изучение этого после того, как вернемся сегодня вечером. Юхау взял на себя инициативу отпустить руки Вандуна, затем он надел кольчугу и выбежал на улицу. Выслушав его слова, Вандун слегка испугался, и его рот на мгновение слегка дернулся. Слова Юйхао, в дополнение к тому, как он таинственно обнимал его всю ночь, вызвали неясные следы неоднозначности в его сердце. Жав кулаки за спиной, он надел кольчугу и догнал его. Они уже три месяца бегали с кольчугой, поэтому для них это было словно прогулка в парке. Они усердно бегали, пока не прозвенел звонок, и только когда Сяо-Сяо вышла на поле, чтобы найти их, они остановились. Когда она прибыла, Сяо-Сяо сообщила им, что учитель Джоуи уже ушла. Все тело Хо было покрыто потом во время того, как Ван Дун, у которого было более высокое совершенствование, сознательно сделал это так, чтобы он вообще не потел. «Как все прошло? Учитель Джоуи сказала что-нибудь?» — спросил Хо, задыхаясь. Сяо-сяо пожала плечами. «Ничего особенного, правда. Она просто подбадривала всех и поддерживала нас. После этого она проанализировала ситуацию наших противников. Нам будет чрезвычайно трудно стать чемпионами. Похоже, что круговой турнир был только репетицией». С другой стороны, с нашей Академией Шрек никогда не было недостатка в гениях. Взглянув на ее несколько взволнованное выражение лица, Ван Дун сказал, «Что? Даже наша мисс двух духовных гений не уверена в себе?» Сяо-Сяо сжала губы и сказала, «Уверенность — это моя натура, но я должна сказать, что есть люди, которые более талантливы, чем мы». Учитель Джоуи сказала нам, что из пяти команд, которые одержали полные победы, у трех были старейшины духа с тремя кольцами. Насколько ты уверен в себе против трех кольцевых мастеров духа? Старейшины Духа? Они одновременно закричали с непостижимым выражением на лице. Сяо и Сяо горько улыбнулась. Именно так. Почему бы мне еще быть такой неуверенной в себе? Что сказал учитель Джоуи? Спросил Йуйхао. Когда она говорила об этих трех командах, учитель Джои, похоже, была не слишком счастлива. Похоже, она только что получила эту информацию. Ранее эти три класса никогда не говорили никому, что у них есть ученики, которые были старейшинами духа. Кроме того, эти три ученика, так же, как ты, они специально приглашенные студенты, — ответила Сяо-Сяо. Услышав это, Ван Дун засмеялся и посмотрел на Хо. «Видишь, вы все специально приглашенные студенты. Так почему между тобой и ними такой большой разрыв?» Юйхау даже потерял дар речи, прежде чем сказать. «Сейчас нет смысла говорить об этом. Главное, что нам нужно сделать сейчас, это подумать о том, как мы можем победить их». «Прямо сейчас все, что мы можем сделать, это выложиться на полную и позволить судьбе решить все за нас». Эти трое являются лидерами своих команд, поэтому очевидно, что с ними будет нелегко иметь дело. Подумайте об этом. Им удалось прорваться в царство с тремя кольцами до 12 лет. Насколько сильны их боевые духи? Кроме того, определенно есть клан, который полностью поддерживает их со спины. Поэтому их духовные кольца определенно на пределе. Даже если они не такие ненормальные, как Ван Дун, который получил тысячелетнее духовное кольцо, как свое второе духовное кольцо, они не должны быть слишком далеки. По моему мнению, даже учитель Джоуи не считает, что это выглядит слишком хорошо для нас. «Я думаю, что мы можем стремиться только к четвертому месту», сказала Сяо-Сяо. Ван Дун фыркнул. «Ну и что, что у них есть три кольца? Старейшины духа непобедимы? У нас также есть свои преимущества, у тебя есть два боевых духа, и я также еще не использовал все свои силы». «В дополнении к боевому духу духовного типа Хо, мы втроем не можем проиграть никому другому, если будем вместе». Сяо-Сяо сказала, «Думаешь, я не хочу, чтобы мы стали чемпионами? Только первые трое получат существенную награду, четвертое место не получает хороших наград. Однако наша объединенная сила действительно не так хороша, как у них». Подумайте об этом, товарищи по команде ученика уровня старейшины духа будут, по крайней мере, на уровне магистра духа, как и мы. У нас есть свои сильные стороны, но у нас есть только один вариант, который заключается в том, чтобы наш староста поднялся до 20-го ранга, чтобы получить еще один сильный духовный навык духовного типа». Юй посмотрел на Сяо-Сяо, посмотрел на Вандуна и затем серьезно сказал. «Пока не беспокойтесь. Да, мы, может быть, слабее, чем наши оппоненты, но если мы потеряем надежду уже сейчас, у нас не будет никаких шансов. Сяо-сяо, подумай об этом. Когда мы сталкивались с навыком слияния сестер Лань, разве мы не оказались в очень сложной ситуации? Но нам все-таки удалось добиться победы в итоге. Навык слияния, который они использовали, не мог быть слабее, чем духовное умение старейшины духа. Возможно, он был даже сильнее, однако нам все же удалось это преодолеть. У разных людей есть свои особенности, и у нас тоже есть свои. Наше преимущество заключается в том, что мы не использовали всю свою силу, и у нас есть только одна цель, а именно – стать чемпионами. Слова Юйхау, казалось, возродили уверенность Сяо-Сяо. Она слегка кивнула. «Да». «Неважно, как далеко мы пройдем, сделаем все возможное, давайте сделаем это!» Юйхао протянул правую руку, и Ван Дун быстро положил свою над ней, прежде чем успела Сяо-Сяо. Наконец Сяо-Сяо положила руку на руку Ван Дуна. «Мы определенно будем чемпионами!» Юйхао сказал. «Сяо-Сяо, похоже, я буду должен тебе жареную рыбу еще несколько дней». Предстоящий турнир на вылет слишком важен для нас, поэтому, несмотря ни на что, мы должны приложить все усилия использовать эти несколько дней, чтобы увеличить уровни нашей культивации. Даже если мы сможем увеличить его только на один ранг, это значительно увеличит наши шансы на победу. Как только закончится турнир на вылет, я позабочусь о жареной рыбе. Я не буду устанавливать свой магазин в течение этих нескольких дней, поэтому, пожалуйста... Давайте сначала сосредоточимся на соревновании, прежде чем говорить об этом. Сяосяо -сяо хихикнул. Тебе придется платить с процентами, староста. В любом случае это твоя вина, поэтому я не буду платить тебе, когда буду есть твою жареную рыбу в будущем. Ихау усмехнулся. Да нет проблем, я угощу тебя. Сяосяо сказала. Учитель Джои сказала, что нам нужно собраться в тестовой зоне прежде чем завтра прозвенит звонок. Кроме того, она сказала мне передать тебе, что тебе нельзя опаздывать. Первое, что нам нужно сделать это молиться на удачу. Тем не менее, учитель Джои сказала, что команды, которые добились чистой победы во время кругового турнира, будут иметь некоторые льготы в течение первых двух раундов турнира на выбывание. Мы не встретимся между собой это единственная хорошая вещь, которую мы получили от кругового турнира. Пока мы делаем то, что обычно, у нас не должно быть проблем с тем, чтобы войти в топ-16. После этого все будет зависеть только от нас». Юйхау сказал, «Это действительно хорошие новости. Хорошо. Прежде чем мы займемся чем-нибудь еще, я вспотел, поэтому я возвращаюсь в душ, прежде чем мы пойдем перекусить». Сяу-сяу сказала. Тогда я не буду ждать вас двоих. Я пойду в столовую первой. Увидимся завтра. После разговора она помахала им и ушла. Йойхао повернулся к Вандуну, слегка нахмурив брови. Похоже, будет нелегко добиться хорошего результата в турнире на вылет. Давай вернемся в общежитие, и после того, как я приму душ и переоденусь, мы можем пойти поесть. Затем мы можем подумать об этой проблеме, касающейся нашего слияния боевых духов. — Да, так и сделаем! — Вандун кивнул. Тем не менее, он явно казался немного молчаливым до такой степени, что выглядел пустым и безжизненным. Никто не знал, о чем он думает. Вернувшись в свою комнату в общежитие, Юйхау взял чистый комплект одежды и полотенца и пошел в душ. А Вандун сидел один на своей кровати. Раздался стук. Дверь закрылась. Ван Дун подсознательно посмотрел на дверь, постепенно раскрывая слегка запутанный взгляд в его пустых глазах. Ранее у него не было времени, чтобы решить вопрос Юй Хао по поводу того, что он спал вместе с ним, ну и что они опоздали на занятие. Теперь, похоже, Юй Хао игнорировал это как неважную проблему, но Ван Дун чувствовал себя совершенно иначе. «Я на самом деле спал с ним всю ночь. Более того, кажется...» что мы завершили слияние боевых духов и не совсем обычное слияние. Ван Дун сам не знал, как он себя чувствует. Он чувствовал, что он был немного смущен, смущен до такой степени, что он не знал, что ему делать. Время всегда пролетает незаметно, когда на что-то отвлекаешься. Вскоре, после того, как он ушел, хау вернулся после освежающего душа. Когда он вошел, он принес слегка ароматный запах с собой, который появился после душа. Когда он поднял голову, Ван Дун увидел его необычайно яркие зрачки. Юйхау все еще не заметил изменения в психике Вандуна. Он позвал. «Давай, пойдем быстро поужинаем и изучим наше слияние боевых духов после возвращения. Возможно, нам придется положиться на него, если мы хотим получить хороший результат в конце». В данный момент он был полностью сосредоточен на турнире первокурсников. Несколько озадаченные эмоции Ван Дуна, казалось, нашли цель. Кивнув головой, он сказал «Хорошо». Поскольку этот вопрос уже произошел, бесполезно думать об этом слишком глубоко. Сначала он будет усердно работать во время этой оценки и получит хороший рейтинг, прежде чем говорить об этом. Когда Сяосяо говорила о появлении нескольких старейшин духа, боевой дух Вандуна также пробудился. Он твердо верил, что его талант не уступает по сравнению с теми учениками уровня старейшин. Только он был очень ленив в молодости и совершенно не хотел совершенствоваться, что и было причиной, по которой он был только на своем нынешнем уровне. По его мнению, звание не значит все. Победив их, он мог доказать, что он был самым выдающимся учеником в Академии Шрек. Подумав об этом, его сердце распуталось. Следуя за Юйхао в столовую, он немедленно съел гигантскую порцию еды. Поскольку они пошли в столовую относительно поздно, в ней никого практически не осталось, когда они доели. Вернувшись в свою комнату, Юйхао запер дверь, не позволяя никому мешать им, пока они совершенствовались. В то же время он поставил табличку «Не беспокоить» на внешней стороне двери. В каждой комнате общежития была такая табличка, и когда ученик вешал эту табличку, даже учителя не имели права легко их потревожить, поскольку эта табличка означала, что ученики в процессе совершенствования. Тем не менее, прежнее нормальное поведение Хо, казалось, немного смутило нынешнего Вандуна, но он быстро приспособился, и к тому времени, когда Юйхао обернулся, он уже восстановил самообладание. «Как мы собираемся начать?» – спросил его Вандун. Юйхау ответил, «Мы постараемся совершенствоваться, сначала держась за руки. Таким образом, мы можем усилить эффект и лучше познакомиться со слиянием между нашей духовной силой. Затем мы попытаемся использовать силу слияния духов, чтобы усилить все наши духовные навыки. Позже ночью мы покинем академию и проверим свой навык слияния». Вандун сжал губы. «Ты на самом деле довольно упорядочен в своих планах». Юйхау засмеялся. — Естественно. Не забывай, я староста класса. Разве быть упорядоченным не что-то естественное для меня? — Подходи. Пока он говорил, он подошел к кровати Вандуна, намереваясь сесть на нее. — Что ты делаешь? — Вандун оттолкнул его тело. ехау подозрительно спросил. — Я пытаюсь совершенствоваться. Как мы будем совершенствоваться, если не будем сидеть со скрещенными ногами? Тем не менее, Ван Дун встал и указал на кровать Хо. «Мы будем совершенствоваться на твоей кровати». Йойхао даже потерял дар речи в этот момент. «Если ты не боишься отсидеть задницу, то мне нечего сказать». Ван Дун ясно видел, что выражение лица Хо стало несколько неприглядным. В этот момент Йойхао был по-настоящему несчастлив. По его мнению, они уже долгое время были друзьями, но Ван Дун все еще продолжал спорить и пререкаться. По его мнению, это было очень мелочно с его стороны. Тем не менее, Ван Дун настоял на том, чтобы сделать это по-своему, поэтому они сели на кровать Юйхао. В тот момент, когда он сел, Ван Дун почувствовал себя несколько мрачно. По сравнению с его меховым матрасом, эта полностью твердая деревянная доска не может считаться удобной. Однако он мог только терпеть все это. Прошлой ночью они случайно спали на его кровати, и Вандун не хотел, чтобы Хо снова лежал на его кровати. Юйхао был очень великодушным человеком. После недолгого чувства недовольства он уже восстановил самообладание. В своем сердце он подумал, «Без разницы, у разных людей есть свои привычки, но я, тем не менее, должен уважать их». Думая об этом, маленький след обиды в его сердце вдруг исчез. Когда Вандун посмотрел на Юйхао, он заметил, что Юйхао тоже смотрел на него, и его сердце неосознанно чувствовало некоторый трепет и вину. Он поспешно поднял свои ладони. "Давай начинать. Мы будем следовать твоему плану. Мы будем совершенствоваться до обеда и посмотрим, что получится". Юйхао тоже поднял ладони, положив их напротив Вандуна. Как только они соприкоснулись друг с другом, и их духовные силы были немедленно активированы, сливаясь вместе. После одной циркуляции в их телах две духовные силы завершили процесс слияния. После этого через их тела текла слитая духовная сила с двумя атрибутами. С тех пор, как утром они обнаружили это странное явление, у них не было достаточно времени, чтобы тщательно изучить его. Теперь, когда они спокойно совершенствовались, постепенно появилось другое чувство. Также, как они почувствовали ранее, увеличение их духовных сил, когда двое совершенствовались, держа руки вместе, было чрезвычайно быстрым. Проще говоря, их индивидуальная духовная сила росла со скоростью, равной скорости двух людей вместе взятых. Другими словами, если количество духовной силы, полученное от Юйхао после совершенствования в течение двух часов, было предоставлено одной единицей, а количество духовной силы, полученное Вандуном после совершенствования в течение того же времени, было предоставлено 1,2 единицами, то когда эти двое совершенствовались вместе, смесь их двух духовных сил будет усилена вместе, и это не только увеличит скорость циркуляции их духовных сил, но и количество духовных сил, которые получит каждый из них в течение двух часов, будет равняться примерно 2,2 единицы. Таким образом, скорость совершенствования Юйхао увеличится более чем в два раза, а скорость совершенствования Вандуна почти удвоится. Человек, который получил больше пользы от этого, несомненно, был Юйхао, поскольку совершенствование Вандуна было выше, чем его. Однако, поскольку со временем их уровни совершенствования начнут приближаться друг к другу, индивидуальные выгоды, которые они получат, также станут приблизительно равны. Удвоение скорости совершенствования для мастеров духа было совершенно поразительным. Первоначальный план Юйхау заключался в том, чтобы попытаться достичь 20-го ранга прежде, чем закончить свой первый год. Но учитывая его нынешний уровень совершенствования, была вероятность того, что он достигнет 20-го ранга в течение трех или даже 4 месяцев. С другой стороны, если Ван Дун будет совершенствоваться с этой скоростью до конца года то для него было бы невозможно достичь тридцатого ранга. После почти шести часов совершенствования, когда небо на улице постепенно начало темнеть, они проснулись от медитативного состояния. Их духовные силы вернулись в их собственные тела, и изначально переплетенная духовная сила немедленно разделилась. Эти двое могли ясно чувствовать, что их совершенствование росло гораздо быстрее, чем обычно. Йойхао и Вандун одновременно открыли глаза, сразу заметив удивление в глазах другого. Независимо от того, откуда произошло это слияние боевых духов, для них это было чрезвычайно полезно. Это было особенно верно для Хо, так как увеличение скорости его совершенствования было намного больше, чем увеличение Вандуна. Можно сказать, что он получил небольшое преимущество от Вандуна. Двое не могли дождаться, чтобы начать испытывать свои усиленные духовные навыки, и на этот раз они обнаружили тайну в своем слиянии боевых дух. Каждый из их духовных навыков будет усилен чрезвычайно сильно после слияния, и это было не так просто, как один плюс один равно два. Всякий раз, когда они работали вместе, чтобы усилить духовный навык, его сила не только удваивалась, но и потребляемая духовная сила уменьшалась вдвое. Другими словами, расход духовной силы после слияния двух типов духовной силы был чрезвычайно мал. Они были эквивалентны совершенно новому типу духовной силы высокого уровня после того, как они слились. Из-за этого их нынешнее состояние нельзя было считать слиянием боевых духов, точнее было бы назвать это синтезом духовной силы. Тем не менее, Вандун потерял дар речи из-за того, что не он, кто обладал более сильным совершенствованием, взял на себя инициативу после того, как они слились. Когда их тела соприкоснулись и их духовные силы слились, Йойхао неожиданно остался в доминирующей позиции. Пока он этого пожелает, слияние будет происходить, как только он коснется тела Вандуна, независимо от того, сотрудничал Вандун или же нет. Кроме того, человеком, который мог использовать объединенную духовную силу, чтобы активировать усиленные духовные умения, был Хо. Но если бы Ван Дун хотел использовать эту объединенную духовную силу, ему нужно было бы получить одобрение Юйхао, прежде чем сделать это. Позиция того, кто был доминирующим в этом слиянии, была очевидна. «Почему это случилось? Это слишком несправедливо!» — с негодованием сказал Ван Дун. Йихао, потеряв дар речи, сказал, «Я тоже не знаю. Не волнуйся, я обязательно сделаю все возможное, чтобы помочь тебе, когда тебе нужно будет использовать что-то». Хотя он ничего не сказал, Йихао слабо осознавал, что это как-то связано с ледяным шелкопрядом небесного сна. Иначе, почему бы он, кто обладал более слабым совершенствованием, занимает доминирующее положение после того, как произошло слияние? «Вандун». «Не расстраивайся, эта наша новая духовная сила должна также иметь имя, поэтому давай просто используем твое имя, чтобы назвать ее». Вандун захихикал «Какая разница? Ты действительно хочешь назвать ее силой короля зимы?» «Это звучит очень плохо». «Почему Почему бы нам просто не использовать послову из каждого из наших имен? Давай назовем ее Сила Хоудуна». Юхау почесал голову. «Это звучит получше». Вандун встал, потирая ягодицы, и с несчастьем сказал. «Твой никудышный матрас слишком жесткий, давай-ка вечером культивировать на моей кровати. Поскольку ты воспользовался таким большим преимуществом от меня, ты угощаешь меня сегодня ужином». Он слегка поднял голову, когда все это говорил. Затем он опустил голову на руки и вышел. Юйхао не мог сдержать улыбку, глядя на безразличное выражение лица Вандуна. Этот парень никогда не признает своих ошибок и всегда делает себя высокомерным, но на самом деле у него очень доброе сердце. Эх, быть посему, в любом случае, я зарабатывал все свои деньги от продажи жареной рыбы, поэтому я буду питаться за твой счет, если у меня кончатся деньги. Он последовал за Вандуном, пока все это говорил. Независимо от того, был ли это Юйхау или Вандун, Они оба явно почувствовали изменения в своих отношениях после создания силы Хоудуна. Ван Дун больше не был простым другом или одноклассником для него, он стал его просто братом. Он считал, что Ван Дун думал так же. Что касается того, было ли это правда или нет, только Ван Дун знал ответ на этот вопрос. Во время ужина в сердце Юйхао возникли подозрения. Это подозрение пришло из его понимания ледяного шелкопряда небесного сна. Ранее он говорил, что даст ему больше своей истинной энергии, как только его тело сможет вынести это, что позволит его духовным умениям достичь своих максимальных уровней, когда его духовные кольца повышаются в ранге. Однако сила всех его духовных способностей возросла после совместной работы с Вандуном, чтобы создать силу Хоудуна и... Хотя он чувствовал, что он был близок к пределу своего тела, он все еще был способен терпеть. Поскольку это было так, почему тогда ледяной шелкопряд небесного сна не укрепил его духовные навыки до этого уровня? — Ты идиот! Как только в сердце Юхау возникло подозрение, в его голове тут же зазвучал голос небесного сна. — Брат, ты не спал? — удивленно спросил Юйхау в своем уме. Шелкопряд небесного сна фыркнул и ответил. «Очевидно же, что я не спал. Ты думаешь, мне так нравится дрыхнуть?» Ейхау тайно проклинал его. «Если тебе не нравится спать, тогда как ты проспал миллион лет?» Ледяной шелкопряд небесного сна сказал. «Ответ на твои заботы определенно прост. Это правда, что я не поднял ранг твоего духовного кольца до его предела, но это потому, что я не могу позволить тебе стать надутым воздушным шариком». Позвольте привести пример. Есть тип рыбы, называемый тигровая рыба. Ее тело заполнено шипами, и всякий раз, когда она в опасности, она мгновенно раздувает себя, расширяет свое тело и выпячивает свои шипы. Она делает это, чтобы хищники не могли съесть ее. Можно сказать, что она позволяет своему телу расширяться до предела в таких ситуациях. Действительно. Сила атаки шипами у тигровой рыбы доходит до предела в подобной ситуации, но что если в этот момент ей нанести удары иглой? Что тогда произойдет? Точно такая же ситуация и с тобой. Если бы я поднял силу твоих духовных колес до максимального уровня, который ты способен вынести, ты был бы просто как воздушный шар. Если бы ты столкнулся с неудачей во время битвы или совершенствования, ты взорвался бы с громким хлопком. Поэтому максимальный предел, который ты можешь выдерживать, о котором я говорил, это предел, при котором ты можешь полностью выдержать его без каких-либо побочных эффектов. Когда твоя духовная сила слилась с энергией Вандуна ранее, эта энергия мгновенно улучшила твои физические данные. Это еще одно большое преимущество, которое я помог тебе получить, когда вы двое достигли стопроцентного слияния и полностью объединили ваши духовные силы прошлой ночью. Другими словами, всякий раз, когда ваши духовные силы сливаются, выносливость ваших тел также увеличивается в результате этой объединенной духовной силы. И когда вы сможете поддерживать более сильную духовную силу, сила ваших духовных умений соответственно возрастает. Это само по себе является секретом слияния боевых духов. Тем не менее, ваше слияние боевых духов отличается от обычного, и вы получите другие преимущества. Во время слияния ваши тела будут постоянно улучшаться в результате вашей объединенной духовной силы, поэтому, пока вы продолжаете совершенствоваться вместе, наступит день, когда ваши физические данные и скорость совершенствования будут лучшими в мире людей. Естественно, этот процесс усовершенствования мучительный и медленный. Если вы двое сможете достичь истинного слияния в будущем, то его эффекты будут еще лучше. Озадаченный Ход тут же спросил, что такое истинное слияние? Ледяной шелкопряд небесного сна, казалось, на мгновение побледнел, прежде чем произнести. «Ах, я не знаю. Я также никогда не делал этого. Ладно, просто продолжай экспериментировать с партнером. Ты получил огромные выгоды как от слияния ваших духовных сил, так и от слияния боевых духов. В будущем...» ты постепенно поймешь, что я имею в виду». Когда он закончил предложение, ледяной шелкопряд небесного сна прекратил говорить и исчез. «Ой, твоя еда что, попала тебе в нос?» Понаблюдав за мечтательным лицом Хо в течение долгого времени, Ван Дун махнул рукой перед его лицом. э э, -э! Хо поспешно потер нос, но затем заметил, что Ван Дун озорно улыбнулся. «О чем ты думаешь? Ты выглядел так, будто находился в трансе!» — со смехом сказал Ван Дун. Он заметил, что на пустом выражении лица Хо было очень смешно смотреть. Юй Хо сказал, «Я, очевидно, думаю о нашей силе Хоудуна. Я думаю о том, почему наши духовные силы могут слиться, и после некоторых размышлений я пришел к мнению, что есть только одна возможность. А именно...» Когда наши боевые духи слились прошлой ночью, уровень нашей совместимости был чрезвычайно высок. Вот почему что-то подобное произошло. Глаза Вандуна тут же загорелись. — Верно! А это имеет смысл! Если бы это было не так, почему бы произошло нечто уникальное? Быстрей, да и да, и давай посмотрим, сможем ли мы использовать навык слияния, как только закончим. Но знаешь ли ты, как активируется навык слияния? Юхау невыразительно сказал. «Откуда мне знать? Разве это не должно быть естественно для нас?» Два его маленьких глаза не могли не выявить следа бессилия и горькой улыбки. Правильно. Хотя учителя на своих лекциях говорили о навыках слияния, это была способность, которая принадлежала лишь очень небольшому количеству практиков, поэтому учителя просто рассматривали саму способность и никогда не объясняли, как ее можно активировать. В конце концов, Число людей, которые могли бы действительно использовать навык слияния, было действительно слишком маленьким. Ван Дун сказал, что бы там ни было, мы попробуем сегодня вечером. Если это не сработает, мы найдем учителя Джоуи и спросим, знает ли она, как мы можем это сделать. Да, так и поступим. Отвечая, Юйхао продолжил взывать к ледяному шелкопряду небесного сна в своем уме. Он полагал, что ледяной шелкопряд сна, с нас его-то опытом в миллион лет определенно знает ответ на этот вопрос. «Идиот! Почему ты мешаешь мне из-за такого маленького вопроса? Просто делай то, что делал прошлой ночью, ты болван!» Похоже, что ледяной шелкопряд почти уже заснул, поэтому был очень зол, когда Юйхао разбудил его. Немного побормотав, он снова исчез. «Просто делай то, что мы делали прошлой ночью...» Немного подумав, он быстро понял, что значат эти слова ледяного шелкопряда. Им нужно обняться. После поспешного обета Юйхау и Вандун быстро покинули академию с возбужденным и любопытным чувством в своих сердцах. Юйхау и сегодня не подавал жареную рыбу, поэтому, когда они вышли через вход в академию, они столкнулись со многими постоянными клиентами, которые начали жаловаться. Единственное, что он смог сделать, это извиниться, и он использовал предлог для подготовки к рейтинговому турниру, чтобы пробраться сквозь толпу. «Мы должны ускориться, давай быстрее!» — негромко выкрикнул Ван Дун. И как только его ступни коснулись земли, он внезапно ускорился, заставив его тело вылететь, как стрела, покинувшая лук. Если бы это было три месяца назад, Юйхау, возможно, даже не смог бы увидеть его тень. Но... Три месяца тяжелых тренировок не прошли даром для Хо. После того, как он приложил силу в ногах, скорость Ехау также резко возросла, и хотя он выглядел не так грациозно, как Вандун, он абсолютно не уступал ему. Он бросился за Вандуном, и всякий раз, когда он приземлялся, он оставлял след на Земле. Взрывная работа его мышц постоянно влияла на его ноги, но поток его внутренней духовной силы непрерывно пополнял его утраченную физическую силу. Вечерний воздух был очень расслабляющим и освежающим, и они вдвоем чувствовали, что путешествуют на ветру. Без ограничений кольчуги освежающее чувство по всему телу позволяло их скорости достичь максимального уровня. В конце концов, фундамент Вандуна был еще намного лучше, чем у Хо, и поэтому он быстро увеличил расстояние между ними. Когда это расстояние превысило 300 метров, он замедлился и ждал, пока Юйхао наверстает упущенный. Хорошо, как мастер духа системы контроля, который не специализируется на боях на переднем крае, твоя скорость все же приемлема, сказал надменно Вандун, глядя на Хо. Юйхау усмехнулся. Мы почти на месте. «Пойдем в лес!» «Хорошо, пойдем!» Вандун кивнул. Убедившись, что вокруг никого нет, они одновременно побежали в лес на обочине дороги. Они остановились только после того, как прошли несколько сотен метров в лес. «Давай-ка сделаем это здесь! Как мы это попробуем?» спросил Вандун. И Хао ответил. «Давай сначала проверим скорость восстановления нашей силы Хоудуна». Он поднял руки, пока говорил. Затем Ван Дун соединил свои руки с Хо. После полуденной практики они были чрезвычайно знакомы с вращением силы Хаудуна. Как они и предсказывали, сила Хаудуна, которую они сгенерировали после слияния своих духовных сил, в определенной степени увеличила скорость восстановления их физической силы, а также и их духовной силы. Однако, Это увеличение не было столь значительным по сравнению с увеличением скорости их культивирования. Это обычное дело. Тем не менее, у этого есть свое применение. После недолгого времени Ван Дун полностью восстановил свою утраченную физическую силу. Юй Хао кивнул и широко развел свои руки. «Подходи!» Ван Дун был ошеломлен. Его взгляд на Юйхау сразу же стал бдительным. «Что ты делаешь?» Юйхао очень естественным образом ответил. «Давай обнимемся». Ты, «Ты... ты...» Выражение лица Вандуна немедленно изменилось. Его лицо стало зеленым, прежде чем загореться. «Юйхао, я никогда не думал, что ты будешь таким наглым. Ты действительно думаешь, что я не побью тебя до такой степени, что ты даже не сможешь самостоятельно позаботиться о себе?» Юхао не знал, смеяться ему или плакать. «О чем ты вообще говоришь? Ты болван!» — Ты забыл, что ли, как мы вызвали слияние боевых духов? Поскольку мы уже можем объединять наши духовные силы, самый простой способ активировать наше слияние — это повторить то, что произошло вчера. Только тогда Ван Дун понял, что он имел в виду. Он был немедленно смущен до такой степени, что его лицо стало ярко-красным. Хотя было уже довольно темно, духовные глаза Юйхао могли ясно видеть, даже если это была полночь. Разумеется, он отчетливо видел реакцию Вандуна. «Ты даже ничего не объяснил, пока не попросил меня обнять тебя. Ты намеренно пытаешься меня смущать?» Вандун использовал свой гнев, чтобы скрыть смущение и неловкость. Ихао ответил невыразительно. «Я не знал, что твои мысли были такими нездоровыми. Мы оба парни, так что мы можем сделать? Давай поторопись, давай сделаем это побыстрее, чтобы мы могли продолжить совершенствование позже». Вандун колебался на мгновение. «Мы сейчас за городом. Ты уверен, что мы не уснем, как вчера?» э -э, Юйхау невыразительно ответил. «Не уснем. Сегодняшняя ситуация отличается от вчерашней. Почему ты ведешь себя слишком осторожно, как женщина? Я собираюсь начать сейчас!» Пока он говорил, он быстро сделал шаг вперед и обнял Вандуна одним движением. Тело Вандуна напряглось. В этот момент, когда его обнял, Хоун почувствовал, что его разум стал несколько пустым. Тело Юхао было немного потным из-за его предыдущего спринта, в результате чего даже слабый запах пота напал на нос Вандуна. Тело Вандуна было очень мягким, поэтому обнимать его было так же удобно, как и прошлой ночью. Однако нынешний Юхао не имел никаких мыслей о том, чтобы насладиться этим чувством. В этот момент, когда он обнял Вандуна, он немедленно распространил свою собственную духовную силу, используя свои духовные глаза. В тот же миг вандун Дун пришел в себя. Большая площадь контакта между ними привела к тому, что духовные силы в их телах были быстро преобразованы в силу Хаудуна. Глаза Юй Хао были особенно яркими из-за вечерней тьмы, и слабый золотой свет мерцал в них. После недолгой медлительности вандун поспешно активировал своего боевого духа. В этот момент странное чувство охватило их. Когда они обнимали друг друга, их высвобожденные боевые духи чувствовали себя совершенно иначе, чем духовные умения, которые они ранее активировали с помощью силы Хаудуна. Когда ледяные голубые крылья Вандуна раскрылись, их мысли на мгновение погасли. Том 4, глава 23. Золотая дорога посреди испепеляющего блеска. С одной стороны был золотой глаз Йихао. С другой стороны были ослепительные крылья Вандуна, которые освободили свою сияющую богиню бабочек. В тот момент, когда они выпустили своих боевых духов, все в десяти метрах от них засияло, и обычайный свет внезапно расцвел от их тел. Этот свет был своеобразным, это был странный свет, который чередовался между синим, фиолетовым и золотыми цветами. Его ядро состояло из плотной ауры света, и оно было даже слито вместе с несколькими различными таинственными волнами духовной силы. За спиной Вандуна появилась огромная проекция. Это была полная и великолепная сияющая богиня бабочек. С другой стороны, за Хоей Хао появился огромный глаз с вертикальным зрачком. Этот глаз был светло-золотистого цвета, но его зрачок был слегка пурпурный после короткого перерыва они оба пришли в себя, однако они сразу заметили что все вокруг них было заполнено интенсивным светом. две огромные проекции медленно приближались друг к другу в воздухе когда они приближались друг к другу, то они начали даже трансформироваться. цвет глаз, который представлял духовные глаза хо постепенно становился глубже и все его тело становилось голубовато фиолетовым однако Его золотая составляющая полностью исчезла. Проекция, которая представляла сияющую богиню бабочек Вандуна, начала яростно гореть, приближаясь к духовному глазу Юйхао. Она горела голубовато-золотым с пламенем. В конце концов, после пересечения того, что казалось целым миром, две проекции боевых духов наконец то прикоснулись друг с другом над головами Юйхао и Вандуна. В этот момент их тела одновременно сильно задрожали. Сила Хаудуна, сформировавшаяся в результате их слияния, вспыхнула как гейзер, истощая всю их энергию в одно мгновение. Пылающая, сияющая богиня бабочек расправила свои ослепительные крылья, медленно обнимая проекцию духовных глаз Хо. В этот момент проекция сияющей богини бабочек исчезла, Но голубовато-пурпурный духовный глаз продолжал испускать поток света. Ослепительное голубовато-золотистое пламя вспыхнуло из тени духовного глаза, который медленно спускался, чтобы защитить их обоих. Огромный духовный глаз казался чрезвычайно загадочным. Если смотреть внимательно, казалось бы, что в нем заключен безграничный мир. В одно мгновение вылетел трехцветный луч синего, фиолетового и золотого цвета. Этот луч света, похожий на иллюзию, вспыхнул по прямой линии, и все на его пути превратилось в ничто. Великолепие, заключенное в этом единственном мгновении, казалось, длилось вечно. Ореолы света, созданные везде, где проходил трехцветный луч света, не рассеивались. Вместо этого он оставил размытый и искаженный блеск на своем пути. Однако Юйхао и Вандуну не удалось засвидетельствовать эту сцену. В тот момент, когда луч света был выпущен, сила Хаудуна в их телах была мгновенно истощена. Из-за этого возникло сильное чувство слабости, которое привело к тому, что они рухнули и потеряли сознание. Навыки слияния боевых духов всегда были навыками, которые высвобождали чрезвычайно большое количество энергии. Это был также их первый опыт, когда им пришлось пережить процесс слияния двух боевых духов. Таким образом... Болезненная утечка их духовных сил и умственной энергии была чрезвычайно велика. Кроме того, они никогда не приспосабливались к подобной ситуации в прошлом, поэтому неудивительно, что они потеряли сознание. Они прямо рухнули на землю, хотя они все еще обнимали друг друга. Прошла безмолвная ночь. День постепенно наступил. Он не знал, упал ли он в обморок или уснул, но когда Ван Дун проснулся, ему действительно захотелось умереть к счастью прошлой ночью они были на кровати вандуны но сегодня они также крепко обнимали друг друга но при этом были покрыты пылью грязью и даже росой они уснули прямо в лесу ейхао вставай сейчас же когда вандуна за всех сил пытался выбраться из объятий хо выражение его лица стало несколько истеричным Ейхао сонно открыл глаза Узнав, что солнце уже взошло, он испугался и быстро встал. Однако, следующей вещью, которую он увидел, был Вандун, который стоял над ним и выглядел так, словно собирался жестоко избить его. Сжав зубы, Вандун уставился на него. «Разве ты не говорил, что мы не уснем, обнимая друг друга?» «Разве я такое говорил?» – безучастно ответил Юйхао. «Ты... т ты...» Я тебя и изобью. Вандун внезапно набросился на Юйхао. Затем он обрушил на него град атак. Юйхао поспешно схватил его за руки и посмотрел в сторону с пустым взглядом в глазах. Взгляни. На что я должен смотреть? Как только он заговорил, Вандун подсознательно посмотрел в направлении, куда смотрел Хо. Он не мог сохранять спокойствие, увидев то, что увидел Юйхао. К их удивлению, загадочная траншея появилась в стороне от них. Эта траншея имела ширину примерно полтора метра, глубину 30 сантиметров и растянулась примерно аж на 50 метров в длину по прямой линии, прежде чем незаметно исчезнуть. Если бы это была просто обычная траншея, они бы совсем не удивились. В конце концов, навык слияния, который они использовали, полностью лишил их духовной силы и вырубил их на всю ночь. Таким образом... Было бы нормально для него обладать такой силой. Однако, самое страшное в этом было то, что светло-золотой свет покрывал землю в траншее. Этот светло-золотой свет был фактически идентичен светло-золотому свету, который появлялся всякий раз, когда Хо активировал свои духовные глаза. Это была не только земля. Поскольку на пути траншеи было несколько деревьев, на дереве, которое находилось на краю траншеи, появилась полукруглая дыра. Кроме того, внутренняя часть этой дыры также была покрыта светло-золотым слоем света. Кроме того, каждое растение с обеих сторон траншеи было также покрыто светло-золотым слоем света. В тот момент к подсолнечным слияниям этот ослепительный светло-золотой слой выглядел как золотая дорога, которая появилась перед Хой Вандуном. Разве они могли быть не удивлены? Это «Это было создано твоей богиней сияющих бабочек?» — безучастно спросил Хо. Вандун все еще находился на теле Юйхао. Он подсознательно покачал головой. «Нет, определенно нет. Хотя золотой свет моего боевого духа, или ярко-золотой, или голубовато даже золотой, он никогда не бывает светло-золотого цвета, как этот. Это похоже на цвет твоих духовных глаз». Юхао хлопнул его по бедру и сказал быстрей вставай пойдем и посмотрим ха хорошо пойдем в этот момент Ван Дун был очарован золотой дорогой и он просто не заметил что область в которую долбанул ему Хо, была его задницей поднявшись юхау тоже поспешно встал и они быстро пошли к золотой дороге а затем присели на корточки чтобы взглянуть Вандун уже собирался дотянуться до золотой дороги но юхау схватил его за руку ты сказал что этот цвет моих духовных глаз поэтому я должен сделать это. Пока он говорил, он протянул руку к транше и коснулся ее золотой поверхности. Прикосновение к земле не казалось очень опасным действием, но хаос сразу же убрал руку. Кроме того, на его лице появилось удивительное выражение. В тот момент, когда он коснулся золотой почвы, он почувствовал, как будто его разум был сбит с толку. Его духовное море сильно дрожало, казалось, что его поразил собственный духовный разряд. «Это... это лишь последствия нашего навыка слияния? Попробуй!» Ихао поспешно подозвал Вандуна. Вандуну было очень любопытно. В результате он быстро потянул руку, чтобы коснуться золотой траншей Его реакция на этом намного сильнее была, чем у Ихао. Все его тело стало вялым, и ему потребовалось очень много времени, чтобы прийти в себя. Они посмотрели друг на друга и увидели удивление в глазах друг друга. «Разве это не слишком круто? Это всего лишь последствия нашего умения слияния, но мне показалось, что я был поражен твоим духовным разрядом. Можешь ли ты представить, что произойдет, если мы ощутим полную его силу?» Голос Вандуна слегка дрожал от волнения. Не было мастеров духа, которые не хотели бы обладать сильным духовным умением. Ейхау сказал, «Смотри!» Радиус действия этого духовного навыка должен составлять около 50 метров или около того по прямой линии, но я не уверен в том, сможет ли он выбирать цели или нет. Он чрезвычайно силен. Я считаю, что он может даже иметь как духовный, так и разрушительные атрибуты, что сделает его атакой с двумя атрибутами. Только я не уверен, во сколько раз он увеличит нашу силу атаки. «Если бы он ударил кого-то полной силой, то его сила бы...» — Вандун взволнованно кивнул. «Более того, сила этого навыка слияния будет расти с ростом нашего совершенствования. Это умение слияния действительно тираническое. Если бы мы снова встретились за облачной сетью сестер Лань, мы бы наверняка смогли уничтожить их в одно мгновение». Юйхао был также взволнован, но он был немного спокойнее, чем Вандун. «Вандун, как ты думаешь, мы сможем использовать этот навык слияния на турнире? Я сомневаюсь, что старейшина духа может противостоять количеству энергии, которое он содержит». Лицо Вандуна напряглось. «Хороший вопрос. Такой сильный навык на самом деле довольно проблематичен. Более того, мы можем использовать его только один раз, поэтому мы даже не можем использовать его для запугивания других» мы бы потеряли сознание после того, как использовали бы его всего лишь один раз». Юйхао на это ответил. «Это первый раз, когда мы его использовали, поэтому мы были просто не готовы. Я не думаю, что он истощит нас, когда мы попробуем использовать его в следующий раз, но мы должны быть в состоянии использовать его только один раз. Однако иметь сильный навык – это всегда хорошо». «Как только мы практикуем и попрактикуем его еще несколько раз, я думаю, мы приспособимся и станем намного лучше его юзать», — Вандун сказал. «Если Ма -тау снова захочет нас запугать, мы дадим ей испытать это. Он не должен убить кого-то с ее совершенствованием, поэтому мы можем использовать его, чтобы показать, какие мы классные». Юйхава ответил. «Такой сильный навык слияния обязательно должен иметь имя». Поскольку в прошлый раз я оплошал, я позволю тебе назвать его. Вандун не отказался от этой величественной возможности и ответственности. Хорошо, я считаю, это тактично с твоей стороны. Чтобы звучало хорошо, да? Э -э, взгляд смерти. Как насчет этого? Даже не дождавшись мнения Юйхау, он сразу же отказался от этого имени. Не, нет, не сработает. Это навык слияния, который активирован нами обоими, так как же он не может содержать ничего, что связано с нами, с нашими боевыми духами. Давай-ка просто назовем это «взглядом сияющей богини». Это звучит здорово. У Юйхао было безмолвное выражение лица, когда он смотрел на него. «Как, черт возьми, твоя богиня сияющих бабочек — это сияющая богиня?» «Сияющая богиня...» В имени твоего боевого духа явно указывает на то, что она излучает свет, а также на тот факт, что это бабочка, которая так же прекрасна, как богиня. Давай даже не будем обсуждать существование сияющей богини. Даже если бы она существовала, она не имела бы ничего общего с нами. Вандун тут же нахмурился. «Разве ты не можешь признать, что это звучит довольно неплохо? Не говори мне, что ты не хочешь назвать его взглядом бабочки!» Разве это не звучало бы еще хуже? Внезапно его глаза загорелись. — Я понял! Зачем нам вообще нужно добавить имена наших боевых духов? Тем более, в этом нет ничего уникального. Учитывая тот факт, что он обладает таким великолепным золотым цветом, и что он на мгновение выпускает такой ослепительный свет, почему бы нам не назвать его «золотая дорога посреди испепеляющего блеска»? Как насчет этого? Глаза Юйхау слегка расширились. «Это название звучит довольно круто, но не слишком ли оно длинноватое?» Довольный собой Ван Дун тут же сказал. «Длинное название только показывает, насколько мы классные, верно? Давай просто сокращай и сократим его до золотой дороги. В любом случае, никто даже не будет знать, что это такое. Как только мы вернемся, давай попросим учителя Джоуи оценить эффект и силу нашей золотой дороги посреди испепеляющего блеска. Тогда мы сможем узнать, что происходит». Как только он услышал слово «учитель Джоуи», Юй внезапно почувствовал озноб. Затем он обернулся и заметил солнце, которое постепенно поднималось. Его действия сразу же о чем-то напомнили Вандуну, и он задумался над чем-то. Затем они посмотрели друг другу в глаза и, одновременно вскрикнув, незамедлительно бросились бежать. «Мы снова опаздываем, и даже когда стартует турнир на БВВАНИЕ, мы опоздаем!» Ради возвращения в Академию Шрек в кратчайшие сроки у них не было другого выбора, кроме как держаться за руки и бежать на полной скорости, активируя силу Хаодуна. Это не только позволило им сократить потребление энергии, но также увеличило их скорость до максимума. К счастью, они были не слишком далеко от Академии. Таким образом, им не понадобилось слишком много времени, чтобы вернуться, но они все еще опаздывали. Около 30 с чем-то преподавателей академии, включая старушку Джоуи, стояли в очереди за пределами зоны оценки. В настоящее время у Джоуи был несчастный взгляд. Она посмотрела около двухсот учеников под ней, но все еще не смогла найти людей, которых искала. Сяо-сяо уже была там, и в настоящее время она ждала с паническим выражением лица. Это произошло потому, что регистрация уже началась и, кроме того, началась с их первого класса. Однако ейхау и Вандуна там еще не было. Если им не удастся попасть туда до окончания регистрации, они будут дисквалифицированы с турнира. Даже не говоря уже о том, как жаль, что они упустили эту возможность, гнев старушки Джоу был чем-то, что они не смогли бы вынести. И она которая была частью одной команды с Хо и Вандуном, должна была перенести этот удар несчастья вместе с ними. Что делают эти двое? Они опоздали вчера! Не говорите мне, что они также опоздают и сегодня! Количество участвующих учеников из класса номер один было наибольшим среди 10 классов, и поэтому время необходимое для их регистрации также было самым длинным среди 10 классов. Когда пришло время для регистрации команды Сяо-Сяо, сяо была единственной, кто ответил. Неожиданно никто не ответил на имена Юйхао и Дун. Как только это произошло, все ученики не только были ошеломлены, но и учителя были поражены. Хотя подобная ситуация происходила в Академии Шрек не впервые, это было крайне редкое явление. Даже если бы они уже прошли оценку первокурсников, казалось бы, что они смотрят на Академию свысока, если не появятся на турнире на выбывание. Таким образом, они будут вызывать неблагоприятное впечатление у всех учителей. Учитель, отвечающий за репутацию, немного задержался, прежде чем продолжить регистрацию учеников из других классов. Это продолжалось до шестого класса, когда, наконец, прибыли Юйхао и Вандун. Они вдовоем бросились в академию и даже ночью спали в лесу. Кроме того, они даже не успели привести себя в порядок. В результате этого их персонажи выглядели очень, очень печально. Даже не говоря о том, насколько помятой была их одежда, на их одежде были даже следы грязи и росы. Однако дело уже было сделано. Таким образом, они могли только уплотнить свои лица и подниматься. В конце концов, они не могли лишиться своих мест. Юйхао и Вандун побежали к области между учителями и учениками, громко выкрикивая «На месте! На месте!» Учитель, отвечающий за регистрацию, немедленно остановился. Этому учителю было лет 50 или даже около того, и у него была высокая фигура. Он был темнокожим, без бороды и с суровым выражением лица. «Из какого вы класса? Что случилось?» Ехао и Вандун узнали его. Этого учителя звали Ду Вей Лунь, и он был директором департамента боевых духов внешнего двора. Он обладал величайшим авторитетом во внешнем дворе. Ехао крикнул. «Докладываю, учитель Ду, мы, Ехао и Вандун, класса номер один, мы опоздали из-за чрезмерного совершенствования!» Лицо Дю Луня даже потемнело. «Вы даже опоздали на экзамен!» «У вас нет понятия времени. В качестве наказания вы подметете все коридоры учебных блоков первокурсников через два дня после окончания турнира. Идите к своей команде». «Да, сэр», — поспешно ответили Йойхао и Ван Дун. Они внутренне вздохнули с облегчением. Пока они не потеряли свою квалификацию для участия в турнире, все остальное было просто в порядке. Они поспешно пошли в район, где находились команды класса номер один, и встали вместе с Сяо Сяо. Ду Вэйлунь посмотрел на Джоуи, прежде чем продолжить регистрировать других студентов. С его характером, если кто-то из студентов опоздает, вполне вероятно, что он напрямую лишит их квалификации для участия в рейтинговом турнире. В любом случае, они все равно прошли бы оценку первокурсников. Тем не менее, Юйхау и Ван Дун были уникальными в том смысле, что они справились исключительно хорошо во время кругового турнира. Они получили отличную оценку. Это было причиной, почему директор с железным лицом снисходительно отпустил их. Хотя в Академии Шрек результаты экзамена были далеко не всем, студенты, которые были сильны и получили хорошие результаты, имели бы предпочтение. Так было в любой Академии. «Где вы двое были?» «Просто подождите, пока старая леди Джои позаботится о вас, ребята, когда сегодняшние матчи закончатся. Посмотри на ее глаза, они похожи на лезвие! Если бы взгляды могли убить, вы двое умерли бы уже от тысячи порезов!» Сяо-Сяо сказала несчаст. Ван Дун говорил с подавленным выражением лица. «Хватит ворчать! Это все вина Хо! Если бы он не вытащил меня, чтобы сравнивать заметки из свои «Не будем об этом!» Во время обратного пути Юйхао и Вандун договорились о том, чтобы на время сохранить в секрете навык слияния боевых духов. В конце концов, они не планировали использовать его во время экзамена первокурсников. Они согласились только рассказать об этой хорошей новости учителю Джоуи, чтобы успокоить ее громовую ярость и позволить ей дать им несколько советов относительно их совершенствования. Затем они продемонстрировали бы его в будущих экзаменах, как только научились бы его использовать. Директор департамента боевых духов внешнего двора Ду Вей лунь быстро закончил проверять наличие участников. И затем последовала жеребьевка. Это была только оценка новичков, поэтому было не лишним немного сложных процедур. Юйхау представлял свою команду для жеребьевки. 64 команды, участвующие в турнире на выбывание, были разделены на 32 области, где они будут сражаться именно друг с другом. Вчера у студентов был целый день отдыха, и планировка зоны оценки также изменилась за этот весь день. Они просто изменили расположение перегородок, разделив оценочную зону на 16 зон. На этот раз... Площадь каждой отдельной арены была увеличена в несколько раз, что позволило участвующим студентам иметь еще больше места для использования. Правила турнира на вылет были очень простыми. Будет один матч утром и один матч днем, и выбывшие команды должны будут вернуться в класс, в то время как победившие команды будут продолжать соревноваться. Через три дня будут определены три лучшие команды. После жеребьевки сразу начинался раунд с 64 участниками и одновременно было проведено 32 матча. Таким образом, они могли бы сократить время, затрачиваемое на турниры, дать победившим студентам достаточно времени, чтобы отдохнуть во второй половине дня. На этот раз команда Хоюйхао была отправлена в 15-ю арену, их проктор тоже изменился. На этот раз их руководителем была 30-летняя учительница, которая выглядела очень добродушно. Когда они проходили же рыбьевку раньше, они получали только номер. Следовательно, они даже не знали, с кем они столкнутся. Когда они прибыли, они потеряли дар речи. Их противниками в первом матче были фактически несколько их одноклассников, в результате чего этот турнир на выбывание превратился в гражданскую войну. Их тремя противниками были люди, которых узнала команда Хо Юй Хао. Один из них даже пытался бросить вызов Ван Дуну. По словам Ван Дуна, этот парень был немедленно унижен после того, как Ван Дун лично избил его. Решение Джоуи было чрезвычайно точным. Так как она выбрала команду Хо в качестве сейной команды класса номер один, их сила, естественно, была чем-то, с чем с другие команды не могли конкурировать. Матч длился недолго. Несмотря на то, что их противники были чрезвычайно устойчивы, матч был закончен в течение 10 минут благодаря совместной работе Вандуна и Сяо Сяо при содействии духовного обнаружения Хою-Хао. Таким образом, команда Хою-Хао успешно вошла в топ-32 команд. Однако, как только они вышли из зоны оценки, их первоначально радостные выражения мгновенно исчезли. Это было потому, что мрачная старушка Джоуи ждала их у выхода в зоне оценки. Сяосяо, -сяо, ты можешь вернуться и отдохнуть первый. А вы двое, следуйте за мной! С этими словами она холодно сгорбилась и отвернулась. Юхау и Вандун одновременно почувствовали озноб. К счастью, они уже сделали свои приготовления. Посмотрев друг на друга, они последовали за Джоуи. Сяосяо могла только смотреть на их с выражением, которое гласила. «Вы можете справиться с этим только самостоятельно, ребята». На этот раз Джоуи неожиданно привела их в свой офис. Будучи учительницей, отвечающей за класс номер один, ее офис находился в административном районе, который распоголагался за черными и фиолетовыми зданиями учебных блоков внешнего двора, а также в северной части общежития. Ее офис был расположен на первом этаже, и она была единственным человеком, который в настоящее время работал там. Следуя за Джоуи в офис, Юйхао и вандун не могли не чувствовать удивления. Неожиданно холодная, чрезвычайно строгая учитель Джоуи очень элегантно украсила свой кабинет. Стены ее кабинета были выкрашены в светло-розовый цвет, а ее стол был сделан из особого дерева светло-красного цвета. Кроме того, там был большой красный диван, предназначенный для гостей, а также несколько других украшений. Была также маленькая дверь, которая, казалось, вела в гостиную. Надо признать, что Академия Шрека относилась к своим учителям относительно хорошо. Даже учителей, отвечающих за первокурсников, были свои личные кабинеты. Юйхао был последним, кто вошел в комнату, и он осторожненько закрыл дверь после входа. Джои уже сидела на самом большом красном диване, и она скрестила руки на груди. Она говорила очень холодно. Скажите! «Чем вы, черт возьми, занимаетесь? Вы действительно хороши. Вы двое опаздываете уже второй день подряд. С тех пор, как вы прошли оценку первокурсников, ваши крылья окрепли, и я больше не могу вас контролировать. Это то, что вы думаете? Позвольте мне сказать вам это». «Пока я пожелаю, я могу исключить вас двоих из Академии одним лишь своим словом. В этом мире нет нехватки гениев, и я лично изгнала многих. Есть только одна причина, по которой я бы изгнала гения. Это потому, что их личность не подходила для того, чтобы стать экспертом. Назовите мне вескую причину, почему я не должна исключить вас двоих прямо сейчас». Йоихао и Вандун посмотрели друг на друга, и Вандун ударил его, показывая, что он должен объяснить. Йоихао мог только взять себя в руки и сказать, «Учитель Джоуи, простите нас, пожалуйста, мы были неправы». В течение этих трех месяцев можно было сказать, что он познакомился с характером Джоуи. Спорить с ней было просто бессмысленно, это еще больше разослит эту старую леди Джоуи. «Если вы будете вести себя хорошо, то смогли бы получить меньшее наказание». Думаете, извинений будет достаточно? Вы думаете, что опоздание это маленький вопросик? Позволька мне сказать тебе это. Опоздание это лень, а лень в вашем возрасте это нечто очень, очень серьезное. Если у вас есть только извинения, чтобы защитить себя, вы можете проваливать. Расскажите мне причину. Мне нужно логичное объяснение. Только тогда Юйхау с уважением ответил: Учитель Джоуи, пожалуйста, не сердитесь. «То, что произошло, это... Вы еще помните, что, что случилось? Когда вы встретили команду Хуан Чутяня, у них была пара близнецов, которые звали Лу... Лусу, Лань Лулу, Лань Сусу, помните, да?» Юй заикался, когда говорил все это. «Да, я помню», — ответила Джоуи. Юхау продолжил. «Во время этого матча мы почти проиграли, потому что сестры Лань смогли активировать навык слияния. Мы смогли лишь силой преодолеть этот мощный навык после того, как почти полностью исчерпали себя. После этого нам все-таки удалось выиграть этот матч и завершить круговой турнир с отличным счетом. После того, как мы вернулись...» Мы оба завидовали силе их навыка слияния, таким образом мы решили попробовать и посмотреть, могут ли наши боевые духи слиться. В школе нет урока, который специализируется на навыках слияния, поэтому мы могли только сами попробовать это. Однако, кто бы мог подумать, что наши боевые духи сольются воедино с нашей первой попытки». Во время процесса слияния мы заснули на кровати Вандуна, и к тому времени, когда проснулись, занятия уже начались. Вот почему мы опоздали вчера». Когда Юйхао продолжил свое объяснение, он явно почувствовал, как Вандун мягко сжимает кожу на его талии и проворачивает ее на 180 градусов. Он чувствовал сильную боль, но не смел показать это. Однако выражение его лица немного напряглось. «Слияние боевых духов?» Джои была ошеломлена. Она не думала, что Юй Хао действительно объяснит причину, подобная этой. Она подсознательно спросила. «У вас что, получилось?» Юй Хао почесал голову и сказал. «Мы не были уверены в этом вчера. Таким образом, мы попробовали это на мгновение, когда вы попросили нас бегать вчера, и это, похоже, сработало». Позже, тем же вечером, мы вышли из Академии, чтобы испытать наш навык слияния. Мы никогда не думали, что это действительно удастся с первой попытки. Кроме того, его мощь оказалась довольно огромной. Тем не менее, это был первый раз, когда мы активировали навык слияния, поэтому количество использованной нами духовной силы было чрезмерным. Использовав его, мы рухнули прямо в лесу, и мы уже опоздали, когда проснулись». — Учитель Джоуи, мы действительно опоздали, потому что усердно совершенствовались. Это был просто несчастный случай. Я обещаю вам, что больше такого точно не повторится. С этими словами Юхау тихо поднял голову и бросил взгляд на Джоуи. Однако он видел только ошеломленное выражение лица Джоуи. — Вы говорите мне, что вы на самом деле преуспели, когда пытались использовать навык слияния? Голос Джоуи явно повысился. В то же время она встала с удивленным и взволнованным выражением лица. Юхау и Вандун кивнули одновременно. Джоуи взволнованно сказала: Быстро, дайте мне посмотреть, какой у вас навык слияния. Юхау ответил: Учитель Джои, у нас все еще есть состязание во второй половине дня, и мы полностью истощим нашу духовную силу после использования этого навыка. Джои к несчастью сказала. «Ваша энергия будет израсходована больше всего при первом его использовании. Он не будет истощаться, когда вы будете использовать его в будущем. Если бы мастера духа теряли сознание всякий раз, когда использовали навык слияния, разве это не стало бы самоубийственным ходом? Поторопитесь, я буду отвечать за это, чтобы помочь вам восстановить вашу духовную силу, чтобы это не помешало вашему дневному матчу. Давайте, давайте, просто используйте его на мне». Поскольку Джоуи уже сказала так, Юйхао и Вандун, естественно, не откажутся от такой возможности. Они встретились, и Юйхао развел руками и очень естественно обнял Вандуна. Хотя движения Вандуна все еще были несколько жестокими, он не оттолкнул Юйхао. Он закрыл глаза и развел руки, обнимая Юйхао. В одно мгновение их тела соприкоснулись. Каждый из них выпустил своего боевого духа. Их духовные силы мгновенно слились, в результате чего сила Хоудуна прошла через их тела. Оба чувствовали, словно их тела были слиты вместе. Прошла одна секунда, две секунды, три секунды. В кабинете учителя Джои было так тихо, что даже звук падения иглы можно было услышать. Но в комнате не было никаких других движений, кроме колебаний духовной силы, вызванных боевыми духами Хои Вандуна джои расширила глаза, уставившись на них. Она уже была готова защищаться от их нападения, но они просто стояли, обнимая друг друга, ничего не делая. Угол ее века начал дергаться. Оба они чувствовали, что что-то не так. В соответствии с тем, что произошло вчера, их духовная сила должна была быстро истощиться, после чего золотая дорога посреди испепеляющего блеска должна была выстрелить в одном направлении. Однако ничего не происходило вообще. «Черт возьми! Что вы двое думаете?» Холодный голос Джоуи прозвучал так, как будто его произнесли сквозь зубы. Эти двое не могли не почувствовать холода в своих позвоночниках, и они подсознательно перестали обнимать друг друга. Выражение шока мгновенно наполнило их лица. Тело Джоуи в настоящее время высвобождает убийственное намерение. Это был второй раз, когда Джоуи испустила это чувство по отношению к ним обоим. Старушка Джои явно собиралась взорваться, Юхау поспешно сказал. Учитель Джои, это было то, как мы вчера использовали наш навык слияния. Мы не знаем, что происходит. Джои сказала холодным голосом. Вы пытаетесь показать свою любовь, обнимая друг друга в моем офисе. Если я сегодня не позабочусь о вас двоих, я. Даже не дождавшись, пока Джоуи закончит свое предложение, Юй Хао сразу же приступил к действиям. Он схватил Вандуна за руку и тотчас же применил деление духовным обнаружением на Джоуи. А? Джои как раз собиралась взорваться от гнева, но все вокруг нее внезапно стало отчетливо ясным для нее. Ее восприятие быстро расширилось, и в мгновение ока все в ста метрах от нее стало ясным трехмерным изображением в ее уме. Почему его диапазон увеличился настолько? джои ясно понимала, что дальность духовного обнаружения Хо составляла всего 30 метров или около того, когда он в последний раз использовал его. Однако на этот раз он превратился в сотню метров. Величина этого увеличения была просто слишком огромной. Взглянув на небольшое замешательство Джоуи, Ехао поспешно объяснил. — Учитель джои вы помните, что я сказал в прошлый раз? Я говорил вам, что мое духовное обнаружение будет развиваться по мере того, как мое совершенствование будет расти. И после вашего заботливого руководства в течение этих трех месяцев, его дальность увеличилась примерно до 50 метров или около того. В дополнение к этому, я нашел способ сконцентрировать его эффекты только в одном направлении, позволяя увеличить его диапазон еще больше. С другой стороны, 100 метров, которые вы сейчас ощущаете, были сделаны не мной одним. После того, как Вандун и я объединили наших боевых духов, наши духовные силы также слились. Причина, по которой диапазон моего духовного обнаружения увеличился настолько, что даже увеличился вдвое, была вызвана мощью помощью Вандуна. Разве это не доказывает, что мы можем сливать наших боевых духов? Нам действительно удалось использовать навык слияния прошлой ночью. «Если вы нам не верите, мы можем провести вас в ту область, где мы это проверили. Там еще осталось несколько следов». Услышав слова Юйхао, Джои постепенно успокоилась. Она знала, что была немного импульсивной. В течение этих трех месяцев она видела поведение Юйхао в академии. Даже когда она просматривала свои воспоминания, никогда не было ученика, который был бы более усердным, чем он. Кроме того, он был спокойнее своих сверстников и имел несколько намеков на зрелость. Даже если бы он хотел солгать ей, он никогда бы не сказал бы эту ложь, которая может быть разоблачена так легко, как это. Это был прекрасный пример высказывания. Каждый специализируется в своих областях. Хотя Джои была учителем Академии Шрек, она не была слишком знакома с навыками слияния боевых духов. В конце концов, эти навыки были действительно слишком редкими. Выслушав объяснение Юйхао, она уже поверила им. Таким образом, гнев в ее сердце быстро рассеялся. Махнув рукой, Джуи сказала. «Хорошо. Вы можете перестать использовать свое умение. Я верю вам двоим. Однако что-то определенно пошло не так, когда вы попытались использовать свой навык слияния. Подождите некоторое время в моем офисе. Я пойду приведу учителя, который знаком с навыками слияния. Я заставлю его развеять ваши сомнения. Сарушка Джоуи всегда была человеком, который принимал быстрые и решительные решения. К тому времени, когда она закончила говорить, она уже была снаружи и шла быстрыми шагами. Когда она ушла, Юйхао и Вандун одновременно вздохнули с облегчением. Они вдвоем рухнули на диван, и Юйхао левой рукой вытер под лба. Ван Дун тоже хотел использовать левую руку, но заметил, что Юхау все еще ее держит. «Отпусти мою руку!» Ван Дун с несчастьем освободил руку от захвата Хо. Затем он посмотрел на него и сказал. «Все, все это твоя вина. Если бы ты не настаивал на этом, то, чтобы испытать этот наш навык слияния, зачем еще мне нужно было быть пойманным этой старой бабкой, если у нас не осталось больше никаких секретов, ведь так?» Когда ейхао наклонился к дивану, он усмехнулся и сказал, «Вини меня, если хочешь, но это не так уж и плохо. Мы сможем избежать неправильных действий, если у нас будет учитель, который будет направлять наше совершенствование. Только когда ты, наконец, изменишь это ворчливое отношение-то ко мне, я единственный, кто может терпеть тебя!» Вандун в этот момент фыркнул и сказал, «Я веду себя так только с тобой. Если бы это был кто-то другой, я бы был слишком ленив даже, чтобы жаловаться. Однако это того стоит. Поскольку мы увидели ошеломленное выражение лица старушки... Эй, как ты думаешь, что Джои теперь будет делать? Как она будет учить нас после того, как мы закончим турнир на выбывание?» Юйхова ответил. «Трудно сказать». Преподавание учителя Джоуи кажется довольно всеобъемляющим, но она все же делает акцент на нескольких определенных вещах. Только мы слишком молоды, и наш уровень совершенствования довольно низок, поэтому мы еще не видели ее специализации. В любом случае, мы узнаем после переназначения классов, как только закончится турнир на выбывание. Я надеюсь, что мы последуем за учителем Джоуи. Хотя она несколько строга для нас, это не так что и плохо, верно? По крайней мере, она будет и впредь поощрять нас усердно совершенствоваться и учиться. На этом 22 и 23 глава закончились. В этот раз я не буду тратить время на то, чтобы заставить вас подписаться. Лучше я скажу благодарность. Хочу поблагодарить некого МКБ за донатик. Счастья и добра всем. До встречи в следующей главе.